Глава восьмая. Напишу я письмо мелким почерком, Иван Кучин. Шли еще почти час, стремясь убраться подальше от дороги. Конечно, антипартизанских як команд пока нет, как и самого партизанского движения, они позже появятся, так что погони можно сильно не опасаться. Но и рисковать не хотелось. Иди знай, кем был покойный полковник. Может, и впрямь не маленькая шишка. С другой стороны, немцы почти наверняка решат, что на колонну напали окруженцы, которых в лесах полно, особенно сейчас, под завязку неудавшегося контрнаступления. Да и гильзы от советского оружия на опушке только подтвердят эту версию. Крайне сомнительно, что нас станут искать, рискуя напороться в Чищобе на еще одну группу таких же пробирающихся к фронту мытарей. «Все, привал», — скомандовал наконец порядком запыхавшийся поручик. «Нужно перекусить и отдохнуть». Да и трофеи перебрать. Мы дружно повалились на землю, ловя ртами воздух. Да уж, не слабая прогулочка вышла. Да и утро зашибись, как началось. Несколько минут просто лежали, приходя в себя. Затем голод взял верх над желанием отдохнуть. Вскрыв три банки консервов, позавтракали тушенкой с галетами. Запили водой из фляжек. Предложение танкиста сделать еще и поглотку спирта, Гурский решительно пресек, сообщив, что не время, да и вообще это лишнее. «Спирт, мол, может пригодиться для обеззараживания». Да, собственно, и не хотелось. Ощущение сытости грело душу и тело не хуже алкоголя. После завтрака занялись осмотром и сортировкой трофеев. Как ни странно, мы с Гурским за считанные минуты ухитрились набить два ранца весьма немалым количеством всяких нужных, и не очень, на войне вещей. Почему, как ни странно, не знаю, как поручик, а я действую в условиях жуткого цейтнота на полном адреналиновом автомате, Сейчас просто тупо не помнил, что и когда запихивал в рюкзак. Например, откуда там взялся бинокль, ракетница без патронов и губная гармошка. Не помнил точно. Ладно, шутки в сторону. Как бы то ни было, прибарахлились мы неплохо. Одних боеприпасов к пулемету две полные коробки с лентой на 250 патронов в каждом. Это не считая ещё полусотни аналогичных в обоймах, которые Якунов натрофеял в подсумках у пехотинцев. К автоматам имелось по три магазина на ствол, по одному в каждом, плюс еще четыре в патронташе, десять, то есть уже девять гранат. К мелочам можно было отнести мой джемс-бондовский Вальтер и штык-карабину у Сереги. Ну и тот короткоствол, с которым мы начинали бой, ТТ с пятью патронами у танкиста и наган-поручика. С провизией оказалось похуже. На счет недели я, как выяснилось, приврал. Пять банок тушенки в непривычной формы банках, три рыбные, еще три с какой-то то ли кашей, то ли бобами. Ни одной из знаменитой саморазогревающейся банки не нашлось. Я даже слегка расстроился. Столько о них читал, но так ни разу и не видел. Еще нашлись галеты и сухари, но три здоровых мужика в полевых условиях только на них долго не протянут. А вот в двух захваченных с собой флягах оказалась обычная вода. Похоже, приверяют историки насчет того, что каждый второй фриц с собой обязательно шнапс таскал. Бутылка какого-то слабенького, кислого вина и правду нашлась, а вот шнапса не было. Хотя, может, мы как раз тех самых фрицев обобрали, которые каждый первый. Вспомнив кое о чем, заглянул в полковничий портфель. Ничего интересного, какие-то бумаги в папках и без них, бритвенный набор, кстати, не лишним будет. Исписанная на треть толстая тетрадь в дорогом кожаном переплете. О, неужели тот самый дневник? И картонная пачка с патронами к пистолету, который я тут же переправил в карман. Не густо. И самое главное, снова нет карты. Вздохнув, я даже не раскрывая, забросил в портфель полковничье удостоверение и защелкнул в замочке, озвучив последнюю мысль вслух. И тут поручик меня удивил. От чего ж нет? Очень даже есть. Вот и вытащил из-за спины офицерскую планшетку немецкого образца. «Откуда, ко... Э, товарищ старший лейтенант?» «В бронемобиле нашел, на спинке сиденья висело, того, что рядом с водителем. Уложил в ранец, а после забыл». «Разрешите?» — я протянул руку. «А ты ее читать умеешь?» — удивился танкист. «Блин, а ведь Мамлей прав. Откуда простому водили из автобата уметь читать карты?» Да сейчас и в Красной Армии далеко не все командиры этому обучены. Прокололся я, ага. Придется срочно что-то придумывать. Так это, мужики, еще финскую обучили. Мне ж много поколесить пришлось, и не только в составе колонны. Там же леса, ого-го, болот да озер много. Если заблудишься, да в глухомане на финских диверсантов напоришься, все, кранты. Понятно, никакого удивления мое объяснение у танкиста не вызвало. «Все время забываю, что ты уже повоевать успел». Поручик тем временем распахнул планшетку и нахмурясь изучал карту трехверстку. Ну или как там она у немцев называлась? Трехкилометровка? Кстати, когда-то я читал, что вопреки расхожему мнению советские довоенные карты отличались от немецких и лучшим качеством, и деталировкой, да и печатали их в цвете, так как у фрицев часть карт была двухцветными, хотя могу и ошибаться. По крайней мере, это определенно цветная. Подобравшись поближе, мы с Якуновым тоже склонились над полевой сумкой. Все надписи, разумеется, на немецком, но карта очень подробная, с указанием не только самых мелких населенных пунктов, вплоть до отдельных хуторов, но и дорог, в том числе и условно проходимых, водоемов и высот. Да уж, отличная карта, сразу видно, серьезно фрицы к войне готовились. У них вон не только все броды указаны, но еще и отметки о глубинах, скорости течения и даже типах грунта проставлены. Про железнодорожные мосты и не упоминаю, там и вовсе полная техническая характеристика от материала постройки и размеров до грузоподъемности и высоты над уровнем воды. И ведь откуда-то у них все эти сведения появились, причем еще задолго до войны. Эх, такую б карту да поднос нашим либерально-демократическим историкам с 90-х годов сунуть. Тем самым, которые про кровосталинские репрессии и аресты несуществующих немецких шпионов на каждом углу и в каждой газете орали. Хотя этим что суй, что не суй, все равно получишь, ну не переубедишь в смысле. Так вот и Витебск, и Лиозно неподалеку, блин, и опять 25. Привязаться-то нам не к чему, никаких указателей на дороге не было. Как тут сориентируешься? Может Гурский как самый опытный что подскажет? «Подозреваю, танкист наш карту не особо читать обучен, если вообще умеет». «Да вот сам об этом размышляю», — задумчиво пробормотал поручик, покусывая сорванную травинку. «Возможно, стоило на дороге пленного захватить? Если знать, откуда они выехали, легко бы сориентировались. Вряд ли далеко отъехать успели. Утро-то только началось». «И как бы мы его допрашивали? Или вы, товарищ лейтенант, по их разумеете?» Да. Немецкий я знаю, спокойно кивнул тот, заставив меня удивленно закрыть рот. Разговариваю не особо чисто, но читаю свободно. Во поручик дает. Полеглот, понимаете ли? Кстати, колюш так карта легла. Так может тогда бумаги фрица, что в легковушке ехал, гляните? Интересно ж, что там за документы такие? Я пододвинул Гурскому трофейный портфель. Пожалуй, поручик вытащил папки и тетрадь. Раскрыл полковничу удостоверение. Вчитался и, хмыкнув, сообщил. «Ничего себе!» «Виталя, ты хоть знаешь, кого на тот свет отправил?» «Откуда?» — искренне пожал я плечами. «Документы я не заглядывал. Все равно по-немецки читать не умею». «А застрелил ты аж целого замночтаба танкового полка 7-й танковой дивизии полковника Ганса Ланге. Понятия не имею, чего он без адъютанта путешествовал». Но факт остается фактом. Сейчас посмотрю бумаги, может еще чего интересного узнаем. Кстати, смешно, по-немецки «ланги» означает «длинный» или «высокий». Припомнив тучного коренастого оберста, я понимающе фыркнул. Да уж, фамилия в самую точку. Пока поручик перебирал бумажки из папок и листал блокнот, я припомнил, что мне вообще известно про эту самую «семь» «Panzer Division». Вроде бы входила в состав 39-го мотокорпуса одной из танковых групп ГОТА, а командовал ею генерал-майор фон Фунг. Участвовал в Витебском сражении. Все, собственно. «А ведь нам повезло», снова подал голос Гурский, показывая мне раскрытую тетрадь, списанную убористым почерком. Полковник Ланге вел личный дневник. Услышав последнее, я с трудом сдержал улыбку. Угадал, стало быть. Последняя запись датирована вчерашним вечером. Так вот, Он пишет. «Сейчас найду и переведу. Ага, вот это место». Сегодня заночевали в очередной жуткой дыре с очередным жутким для нормального человеческого уха названием «Краснихино». Крохотная деревня. Даже не представляю, как здесь вообще можно жить. Но пришлось остановиться, поскольку уже темнело. А передвигаться ночью опасно. В лесах полно попавших в окружение большевиков, готовых обстрелять любую машину, Просто от собственного бессилия и звериной ненависти ко всему истинно европейскому. Или от безысходности и голода. Надеясь украсть из-за расстрелянной машины хоть кусок хлеба или банку консервов. Радует только то, что в деревне стоит наша доблестная мотопехота. Так что за безопасность можно не беспокоиться. Спасибо лейтенанту К. Мне выделили дом поприличней. Русские варвары даже дома называют не по-людски, не домами, а какими-то хатами. «Завтра с рассветом поеду дальше. Максимум к десяти нужно вернуться в полк, так что выехать придется часов в пять. Жаль, но адъютанта моего, верного Вилли, придется оставить с пехотинцами. Он долго крепился, делал вид, что все нормально и не хотел меня расстраивать, но все-таки разболелся. Сильный жар. Его осмотрел ротный санитар, дал какой-то порошок, полагаю, ничего иного у него просто не было». И сообщил, что завтра больного необходимо отправить в госпиталь. Я распорядился, разумеется. Наверняка виновато то купание в местной реке. Здесь даже природа против нас. Ну да ничего, вышвырнем варваров за Урал, и все изменится. Поручик замолчал, глядя на нас довольным взглядом. Вот и привязка, как я понимаю. Он пишет о деревне Красницына или Краснишина. Найдем на карте и поймем, где находимся». «Колонну мы атаковали около шести утра, значит, ехали они не больше часа». «Отлично!» – подал голос танкист. «А про фронт он ничего не пишет? Где сейчас? Наши?» «Нет, об этом практически ничего нет. Я просмотрел записи за несколько последних дней, видимо, из соображений секретности, только короткое упоминание о том, что вчера, 9 июля, пал Витебск. Так что, полагаю, мы где-то восточнее города». «Вот твари!» — обозвав немцев своим излюбленным, как я заметил словом. Якунов насупился и закурил очередную папиросину. «Товарищ лейтенант, а дальше там ничего интересного нет?» «Сам не знаю, от чего спросил я. Вот честное слово, словно кольнуло, нужно спросить, и все тут». «Есть!» — неожиданно ухмыльнулся тот. «Весьма даже интересное. Вот только верится, с трудом». «Что?» Да просто дальше он пишет, что скоро их части замкнут кольцо окружения в районе Лиозно. И, впрочем, давайте я лучше прочту, а то не поверите. Э, вот оно. Но самое главное, что уже совсем скоро сын усатого кремлевского варвара будет в наших руках. Знаю, что писать о подобном не стоит, но просто не могу сдержаться. Совсем скоро артполк, где служит отпрыск любителя курительных трубок, окажется в окружении если уже не оказался. А уже там наша разведка сделает все возможное, чтобы тот не успел пустить себе пулю в лоб или отравиться. Впрочем, подозреваю, парни из разведки вовсе не станут ждать замыкания очередного котла и захватят этого молодого грузина еще до того. Хочется поглядеть на реакцию главного большевика, когда придворные лизоблюда из генштаба, столь бездарно проигрывающие войну, доложат, что его сын в нашем плену. Вот это поворот, честное слово. Услышав поручика, я реально офигел. Прошу прощения за мой французский. А я-то голову ломал, как объяснить свое стремление оказаться в районе окружения артбатареи под командованием Якова. А тут такое, ну блин, Нет толстый коротышка Ланги таки сделал в своей жизни хоть что-то хорошее. Мне помог, ну то есть нам. К как, сын -то товарища Сталина? На танкиста было жалко смотреть, он даже папиросу выронил, причем себе на комбинезон. Бросив на Гурского выразительный взгляд, мол, не сболтни лишнего, да и вообще не выгляди таким равнодушным, я отбросил окурок и ответил, добавив голос неуверенности. «Ну, так это, сын товарища Сталина, старший лейтенант Яков Иосиевич в артиллерии же служит, с немцами героически сражается, где-то в составе нашего мехкорпуса, а Ты, «Ты откуда знаешь?» «Как откуда?» — деланно возмутился я. «Нам товарищ политрук рассказывал, в пример ставил. Мол, когда всякие трусы с прочими подозрительными элементами стараются отсидеться в тылу и получить бронь, сын самого товарища Сталина с первых дней войны немцев бьет. Он, между прочим, с 27-го числа на фронте. Июня, в смысле». «Правда?» — дрожащим голосом переспросил Мамлей. «Так и сказал. Не врешь». Как можно врать, если речь про сына товарища Сталина идет? Как политрук сказал, так и было. Но он, конечно же, не говорил, где именно товарищ старший лейтенант Джугашвили служит. Но если сравнить с тем, что немец написал, выходит, что тут, в нашем корпусе. Больше-то негде. Он лиозно упоминал? Упоминал. А туда как раз наши части отступали. Да и не станет Фриц врать. К чему ему это? Приукрасить? Да. Может, любят они гады свои великие победы расписывать, но врать точно не будет. Так что рядом он где-то, точно говорю. А это... А почему тогда Джугашвили? Танкист задал вовсе не тот вопрос, который я мог ожидать. Блин, это что, снова я прокололся? Или он и вправду не знает, что Сталин псевдоним? И чего делать? Снова ссылаться на несуществующего полиглота политрука? На помощь мне неожиданно пришел поручик, до того внимательно прислушивающийся к разговору. Вовремя, стоит признать. Как это, почему? Это настоящая фамилия старшего сына товарища Сталина. Разве не знаешь, Серега? Так точно не знаю, товарищ старший лейтенант. От волнения тот перешел на уставной язык. Ну, так теперь знаешь. Товарищ Сталин специально другую фамилию носит, чтобы, значит, никто его детям поблажек не делал. Одного сына в артиллерию отправил, другого в авиацию. Мне об этом э, товарищ политрук рассказывал. Мол, сражайтесь, как сын товарища Сталина. Пулям не кланяйтесь, не посрамите, мол, ну и все такое. М да, надеюсь, отпавшую челюсть я вовремя подхватил и Мамли ничего не заметил. И ведь всего раз запнулся зараза белогвардейская перед тем, как про товарища политрука сказать. Молодец, товарищ золотопогонник, растешь на глазах, И ведь, как искренне говорил, я даже почти поверил. Не зря он время на изучение истории Великой Отечественной тратил. Вот и пригодилось. На Якунова было жалко смотреть. Как же так? Все про сына вождя знают, даже рядовой шеферюга, а он в пролете. Понимаю, обидно. Мы должны его спасти. Нужно добраться туда и предупредить. Или самим отбить, или... Ну, я не знаю, товарищ старший лейтенант, что же делать?» Я у вас как у старшего командира спрашиваю. Гурский сделал вид, что задумался. Хотя кто его поймет, может и на самом деле задумался. По-хорошему, нам бы эти сведения в штаб армии передать, или даже куда повыше, вместе с бумагами покойного оберста. Я их просмотрел, ничего особенного. Но нашим будет полезно. Там приличная информации по второму полку седьмой танковой. Личный состав, укомплектованность техникой, боекомплектом, мать часть невосполнимые и санитарные потери, еще много чего. Но как это сделать? Нереально. Давайте пока по карте сориентируемся, хоть узнаем, наконец, где находимся. А находились мы, как выяснилось, немного восточнее и южнее Витебска. Насколько я помню, под ударами танков ГОТА части седьмого го мехкорпуса отступали, и сейчас в окрестностях царил сущий хаос. Отступающие войска, немцы, окруженцы, снова немцы – Настоящий слоенный пирог. Южнее творилось нечто подобное с частями 5 МК. Собственно, Лепельский контрудар сегодня захлебнется окончательно, чтобы через пару дней превратиться уже в Смоленское сражение. С тем же самым результатом, впрочем. Смоленск немцы возьмут, это факт. Но ну и где нам искать части 14-й танковой, в составе которой сражается и батарея? Ну тут понятно, какая именно. Ломанутся фрицы на Москву, мама не горюй. А заодно Адольф Алаизович развернет часть войск на Киев. Если бы он этого не сделал, может, чего путного у фрицев и вышло бы. тьфу фу конечно. Но сделает, развернет, никуда не денется. И обломается, разумеется. Но это уже зимой. А там и Ржев будет, и Сталинград. Короче говоря, если вернуться к нашим баранам, то хрен пойми, куда дальше идти. Наверное, все-таки в направлении Налиозна надеясь по пути влиться в состав отступающей 14-й танковой дивизии. А уж там как кривая вывезет. — Слушай, Коль, о, то есть простите, старший лейтенант, заметив брошенный на меня быстрый взгляд танкиста, я стушевался. Блин, вот и снова прокололся. Как же надоело быть рядовым шофером, кто бы знал. Ну и чего теперь делать? Нет, были бы у меня документы военного медика, воспользовался бы. Хотя, конечно, сразу три выходящих из окружения красных командира, как по мне, так перебор. Вот только дальше что? Ну, вышли к своим, ну, поверили нам. И отправят меня, военврача, такого-то ранга в госпиталь. Дальше, полагаю, понятно. Даже самый крутой фельдшер, будь он хоть с семи пядей во лбу, оперировать не сможет. Угу, вот и я об этом. На помощь, как ни странно, пришел сам поручик, с похвальной быстротой въехавший в ситуацию. Кстати, Серега, ты не удивляйся, если Виталий меня по имени до да без звания называет. Понимаешь, мы с ним вместе, чуть ли не с первых дней войны. Ну, с конца июня точно. Он меня пару раз от смерти спас, в крайний раз и вовсе на себе из-под обстрела вынес. Контузило меня тогда. Вот Виталий оттащил в кусты. Да и долго это выходит, товарищ старший лейтенант, в бою всего на миг затормозишь, и все, труп, понимаешь? «Дык, а чего ж?» – Якунов не особенно удивился. «Очень даже понятно. Мы в экипаже тоже по именам друг дружку звали. По той же причине. Замешкаешься и бронебойный подарок от немца словишь. Да пусть бы и фугасный. Какая там на БТЭшке броня? А уж дальше. хоть ты рядовой, хоть полковник. Полыхнет бензин и боекомплект рванет. И привет». «Ну, вот и договорились», – свернул опасный разговор Гурский. «Значит, пока к своим не выберемся, общаемся попросту. Ну что?» Все отдохнули. Пора бы и в путь. Только с оружием нужно разобраться. Я такую систему... Он подтянул за ремень трофейный автомат, уложив его на колени. Не знаю. Серега, а ты? И я не в курсе, стушевался Мамлей. Откуда у танкистов трофеи? В первом же бою меня испалили твари. Похоже, мой выход. Не зря ж Николай Павлович этот разговор затеял. Вон какой хитрый взгляд в мою сторону украдкой кинул, пока танкист не видел. «Видал я такой автомат, МП-40 называется. Машинин пистолен образца сорокового года, ежели по-нашенски. В июне еще кореш у меня в разведбате служил, землячок. Они с такими за передок ходили. Наш-то ППД с диском, с ним ползать по нейтралке неудобно, зацепиться может, а этот плоский. Да и запасной диск на поясе мешает. Вот Ванька и показал, что да как. Смотрите, товарищи командиры». Взяв в руки МП спасибо просмотренным в детстве юности фильмам про войну, вполне уверенно отомкнул магазин и показал, как передергивать затвор, попутно объяснив, для чего в крышке ствольные коробки вырез, играющий роль предохранителя. Разложив, сложив приклад, решил, что с них достаточно. Больше никаких подробностей я просто не знал. «А разбирать как?» — осведомился поручик, на что я вполне искренне пожал плечами. «Так откуда мне знать? Меня земля только пользоваться обучил». Кстати, он еще говорил, что если приноровиться, можно короткими очередями бить, на 2-3 патрона. Или даже одиночными, у него ж переключателя огня нет. С пулеметом тоже знаком, Виталь? Не, вот тут я не помощник, в разведку с такой бандурой не ходят, так что понятия не имею, придется нам самим разбираться. Минут 10 потратили на изучение пулемета. Дольше всего искали предохранитель, нашедшийся на рукоятке ведения огня поскольку поднимать крышку ствольной коробки и заправлять ленту оказалось относительно несложно. Да и торчащая справа затворная рукоять тоже особых вопросов не вызвала. Разобравшись с прицельными приспособлениями, поручик с танкистом пришли к мнению, что пулемет определенно хорош, но испытать его в деле все же не помешает. Затем разобрались с покважей и оружием. В один из ранцев запихали провизию, во второй обе ленты к МГ. Одну прямо в коробке, не с земли стрелять и часть запасных патронов в карабину, которые Якунов категорически бросать отказался. Четыре снаряженные обоймы Серега распихал по карманам комбеза, не догадался или побрезговал снять с фрица ремень с подсумками. Документы из портфеля и карту Гурский переправил в свою планшетку. А сам портфель мы на всякий случай прикопали вместе с пустыми жестянками от консервов. Разобрали оружие, решив, что я и поручик вооружимся автоматами и понесем ранцы, А танкист, как самый молодой, потащит пулемет и карабин, коль уж не хочет бросать. Спорить Серега не стал, хоть и вздохнул пару раз украдкой. Ничего, хай тягает. Командиру отряда пулемет таскать статусом не положено. А я уже старенький, мне рюкзака с автоматом хватит. С другой стороны, Якунов прав. Карабин в некоторых ситуациях вещь полезная. Закончатся боеприпасы, пулемет выбросим. С чем ему дальше воевать? Не с ТТшником и штыком же. Патронов так пистолету аж целых пять штук осталось. Плюс ко всему, каждому досталось по три гранаты. Пришлось снова вспомнить будущее и объяснить мужикам, почему у фрицев с гранатами не все, как у людей, и как ими пользоваться. Трофейный пистоль я так и оставил в кармане. Сам не знаю, отчего решив перед товарищами не светить. Вышли, наконец, и поперли навстречу солнцу, то бишь на восток, потихоньку забирая к северу, где, как я надеялся, есть шанс встретить наши части». Кстати, канонада определенно стала тише, что говорило то ли об удалении линии фронта, то ли о том, что на этом участке сейчас особых боевых действий не ведется. До обеда шли практически без остановок. По пути наткнулись на узенькую, полузаросшую лесную дорогу, почти тропу, с едва заметными колеями, оставленными тележными колесами. Выяснять, куда она идет, не стали. Во-первых, вела она на северо-запад, во-вторых, если местные ею и пользовались, то крайне редко. Зато и немцев можно не опасаться. Автомобиль или бронетранспортер тут не пройдет. Мотоцикл разве что. К трем часам по полудни, время я узнал украдкой вытащив из кармана свои командирские, поскольку у остальных часов не было, не догадались за у разгромленной колонны. Вышли капушки. Разглядев сквозь разрывы ветвей свободное пространство впереди, отошли немного назад, и поручик, прихватив бинокль, отправился на разведку. Отсутствовал Гурский довольно долго. Я даже забеспокоился. Однако вернулся невредимым. Напившись воды из фляги, сообщил. Не опушка это, а большая поляна. Скорее даже луг. Метров сто сто пятьдесят отсюда. Немцы там разворачивают гаубичную батарею. Позиция, полагаю, временная. На один раз. Поскольку и снаряды тут же сгрузили. Не стали особо склад оборудовать. Видимо, собираются отстреляться и уйти. Тягачи полугусечные такие. Вроде того, что мы на дороге спалили. Только с открытыми кабинами. Там же стоят. Интересно, что-то еще? Вот именно что, что-то еще. Военнопленные там. Наши. Мысленно хмыкнув, я отметил, что слово «наши» поручик произнес абсолютно спокойно, без малейшего внутреннего противления. Похоже, бойцы, некогда известные РККА, и на самом деле для него теперь свои, что радует. Помогают орудие устанавливать. Человек двадцать. Думаю, окруженцы. Прихватили их по дороге, да и решили использовать в качестве рабочей силы. «Вот твари», — прокомментировал услышанный танкист, их «расстреляютших потом». Возможно, не стал спорить Гурцкий. Только не сразу, а после огневого налета. И не раньше, чем помогут пушки обратно к тягачам подтащить. Там охраны особой нет, кроме артиллеристов. Только водители тягачей и около отделения пехотинцев, видимо, прикрытие. Но эти расслаблены, курят, разговаривают. «Погоди, Коля», — я задумался. «Так пушки уже установили?» «Установили, потому пленных в сторону и отогнали. Пойдем, сами посмотрите». Спустя пару минут мы, укрывшись в кустах и передавая друг другу бинокль, осматривали вражескую артпозицию Собственно, матерый вояка Гурский описал все верно. Не особо широкий луг, окруженный лесом, и прорезанный почти по центру узкой грунтовой дорогой. И три раскорячившиеся на врытых грунт станинах смутно знакомые гаубицы со здоровенными ажурными колесами с узкими резиновыми бандажами. Вроде бы подобные пушки имели калибр то ли 105, то ли 150 мм и производились еще в Первую мировую. FH-18 они что ли назывались? Причем цифра это год принятия на вооружение. Возле каждого орудия небольшой штабель зеленых ящиков, часть из которых уже раскрыты, и артиллеристы вытаскивают наружу выкрашенные серым увесистые чушки снарядов и короткие цилиндры зарядов. Так что если ящиков по 4 штуки на орудие и в каждом по 2 выстрела, значит залпов будет 8. В метрах в 50 от позиции застыли три полугусеничных транспортера без приставки брони. Но куда более массивных, нежели сожженный ганомак. Тентованный грузовик и угловатый легковой вездеходик «Кюбельваген» с запасным колесом на наклонном капоте. Возле машин грубками стоят пехотинцы, явно халатно относящиеся к охранным мероприятиям. Все без касок и ранцев. Некоторые даже карабины прислонили к тягачам. Да, прав поручик, нападения фрицы не ждут и даже не опасаются, а зря. Чуть поодаль от них сидели или лежали на траве два десятка советских бойцов. Те самые пленные, уже закончившие помогать в установке орудий. Охраняли их всего трое фрицев, все вооруженные. Причем двое спокойно курили, не снимая маузеров с плеча. Да и третий хоть и прохаживался туда-сюда, но карабин на изготовку тоже не держал. Я повел биноклем в сторону пленных. Лица не особо изможденные и не обросшие щетиной. Форма не шибко изодранная, значит, долго по лесам не бродили. В окружении и плен попали совсем недавно. У некоторых, правда, свежие ссадины и синяки, но вот именно что свежие, полученные совсем недавно. Странно как-то. Если рвануться всем скопом, завалить конвойных, додернуть к лесу, до которого считанные десятки метров, вполне можно уйти. Не все, конечно, живыми добегут, но большинство уцелеет. Пока немцы сообразят, что к чему, пока расхватают карабины и откроют огонь, почти все и свалят. Может, они первого залпа ждут, чтобы охранники отвлеклись, «Но все равно, что-то здесь не так». Поводив биноклем из стороны в сторону, понял, что именно не так. В метрах в пятнадцати, укрывшись в чахлых кустиках, стоял незамеченный с первого взгляда мотоцикл. Развалившийся в коляске фриц держал пленных под прицелом пулемета. «Ага, вот теперь понятно. Попытайся бойцы устроить побег, МГ нашинкует их в считанные секунды. Ладушки, запомним, авось пригодится». Передав оптику нетерпеливо сопящему танкисту, я отполз к поручику. И негромко, чтоб не услышал, Якунов спросил. «Ну и чего думаешь, Коля? Можно, конечно, и стороной обойти. Но Сергей прав. Артиллеристы не тыловики, пленных с собой не потащат. Отстреляются и порешат наших. Там в кустах, кстати, мотоцикл с пулеметом стоит. Вон из него всех и положит. Там грузовое авто есть, неожиданно засомневался тот». Хотя раньше и допускал подобное. Может, они все же в кузов погрузят? Не верится, что просто так возьмут и расстреляют. Конвенция ж. Поверь мне, так и будет. Да и нет в грузовике места. Он у них наверняка для снарядов предназначен. А конвенция? Ты просто еще слишком многого об этой войне не знаешь. Была бы их сотня, другая. Тогда, может, и потащили бы с собой. В первое время фрицы с пленными особо не зверствовали. И почему зря не стреляли? Только комиссаров и евреев на месте уничтожали. Но тут совсем другая ситуация. С двумя десятками никто возиться не станет. Да и вообще батареи и мобильность нужна. Не станут же они со скоростью пешей колонны двигаться. Веришь? Верю, глухо буркнул Гурский. Нападем? Обязательно. Вот только нужно продумать, как именно. Ты, кстати, из пушки стрелять случайно не умеешь? Выпалить-то смогу. Дело не хитрое. Зарядить тоже... Но вот навести... Э, Виталий, ты о чем? Да вот, понимаешь, в голову пришло. Имеем три гаубицы, кучу снарядов. Жалко просто так бросать или подрывать. Их бы развернуть на 180 восемьдесят и шарахнуть. Ну, куда-нибудь до шарахнуть. Куда ты, шарахать? Тьфу, стрелять собрался. Распахнув глаза на ширину плеч, Гурский смотрел на меня словно на сумасшедшего. Виталий, гаубица бьет навесом с закрытой позиции. «Нужны точные, точнейшие даже координаты цели, ну или хотя бы квадраты нахождения этой самой цели. Желательно еще и корректировщика иметь, а лучше двух». «Корректировщика, говоришь?» – задумался я. «А ведь у них радиостанции определенно нет. Получается, лупить будут именно по квадратам. Значит, что?» «Ну и что? Вечно ты со своими загадками». Да то, что у командира батареи наверняка имеется карта с координатами целей, и наших, по которым нужно нанести удар, и расположений своих войск, куда стрелять, ни в коем случае нельзя. Вот я о чем. Причем карта свежая, не далее как сегодняшняя. Теперь понял? Угу, понял. Понял, что ты не перестаешь меня удивлять. А наводить-то, кто станет? Может, ты? Или немцев попросим? Мол, помогите нам, по вашим войскам, отстреляться. Ну чего от сразу я. Командир батареи, разумеется. Так что ты почти угадал, если мы его, конечно, на время атаки не прихлопнем, случайно. А если прихлопнем, скептически хмыкнул Николай Павлович, тогда по обстоятельствам буркнул я. Может, среди пленных артиллерист найдется. И вообще, не нуди. Кто? Я? Возмутился поручик. И, убедившись, что танкист к нашему разговору не прислушивается, докончил. Ты определенно не сносен. И, ухмыльнувшись, прошептал мне в ухо. Право слово, не сносен